с натой по ковру луков о чем то шелестящих. Прошелся от близком слепящим и подаил огонь стеклу Раскрасил в чудо новый день, Послушал звон колоколов, отведал чай из летних снов. И лег под вечер в колыбель под шелест еринов и сов. сило у Бога сегодня тех, кто пытается выбросить жало из Человека божественной плоти. 100 миллионов. Боже, так мало. Сколько? спросила потом я у Бога. Нужно, чтобы сердце земли зазвучало. 100 миллионов шагающих в ногу, из миллиарда. Боже, так много. Отсчитывают вечность, покрыт туманом путь к вершинам. Гаис свеча в пустом камине, и нет тепла, и збой сердечный. А где-то там за поворотом тебя ждет свет из озеркалия и радость встречи в звездных талях со всеми, кто рожден для взлета Взраи мир на вылет светом, та, что похожа на икону, сквозь пальцы пропускает волны атласных трав, рожденных ветром. Одни из изумлений и восторгОВ душей и в театрах, театров. Ей так подходит запах мяты, ей так идут дот аккорды, когда рассвет лучи пускает перед собой во тьме кромешной, Она звучит тепло и нежно. В веках она одна такая. Она была и будет после, похоже ликом на икону, под колокольным перезвоном, шагнувшая навстречу звездам. Сочится жизнь печалью в зеркалах, расщелино резорного пространства. Бредет прохожий по дорогам странствий, туда, где звук родят колокола. В простой рубашке, с узелком, босой. Он улыбается зелеными глазами Попутчиком, закутанным плащами, спешащим мимо бедности святой. А чуть поодали Ангел се за ним идет тихонько к солнцу прижимаясь и каждой травкой, лепесточком восторгаясь. Готовит встречу с миром огневым. и звёзды за цири. На дальние извергнуы орбиты уходят чистый свет из под земли. А там внизу в проломанной плиты мы этот свет увидеть не смогли и разучились моделировать молитвы. В земных мирах потолщи снов нам не хватило его веры и любви. И блеск и звон металла победил. Упавших в зарождение богов. Здесь на горе иди и ночь скрипит Крест обезглавленный, изъеденный пожаром. Здесь облака вскипают и горит огонь души от воинского жара. Там высоко мелодия звенит. Там от ведров полощятся над шаром других небес серебряная нить других миров, сытые покрывал. Циклоны рождаются из ниоткуда. Откуда приходит семят чистых звуков от альфа омеги с дождями и утром и черпает свет каждый раз новый путь. Циклоны приходят, проходят. За ними пустынные улицы В ультрамарини. Сияет и кажутся окна слепыми в том городе. Где мы с тобой раньше жили? Циклоны движения вспыхнувшей жизни, Ее повороты, сплетения, мысли. Да будет она и вовеки призна, свой путь продолжать между зернами ист. где в дальнем уголке полотна вселенской сиренской волны плещется в песке под луною нейсвестной Бледный миг ее дрожит зарываясь в сизый клянец воздух бисером расшит повторяя звездный танец вечер дразнит тишину В дорогом убранстве ветер поднимает вверх волну Шелка световых столетий Раскрываясь в лепестках в белом зареве прибоя, оседает на руках лученосно золотое сказочное полотно из таинственного света. И дорожку под окном выстилает эта планеты, Безымянный и простой, осыпательной, бесценной, с первозданной красотой, под луною вдохновиен. тоненьких сетях разорваны нити, одноязычных народов. Ткань прохудилась в сказаниях. Блики древние гаснут на всходах новых росточков на тоненьких ветках в медных подсолнечных тучах. Дальние земли, небесные степи ветром сплетаются в лучик. Звёзды меняют движение, вдыхая запахи мира земного. За горизонтами времени тая Перерастает свет новый. Многомерное пространство, многомерные одежды. И до берега надежды только шаг в себя из рабства, уязвимости и скорби, из ловушек в мир крылатых, где летали мы когда-то, где остались наши корни, где душа всегда смеется, и нет траура на лицах. Только шаг и загорится фиолетовое солнце на земле людей в апреле. Исайдут со вместе звезды у границ любви и воздух в тишину оденут феи. За гранью грани, за светом сын свет. разлеет по цвету в облаках по облакам течет река и исчезает в толще лет плости под тяжестью времен перетекают в глубину и только музыку одну, то, что вначале никому не изменить не втиснуть в сон ту, что рождает перево Здесь и там, в глубинах моря, за каждым солнечным затмением, за каждой песней, в каждом хоре одной цепочке в темных сvieneх. Мы на земле нам книгу жизни здесь предстоит прочесть до блеска и напитать ключами мысли в созревших снах на медных фресках. В небе, где тучи, парят одинокие птицы. То упадут, то поднимутся к солнечным высью. Я поднимаюсь за ними, позыбким страницам времени, чувствуя силу молчаний мыслей. Я поднимаюсь туда, где восточное солнце, запахи тмина ночам оставляют в ловушках. Там, где клубится туман и качается воздух. Дева временами становится трудно и душно. Поросы тысяч вселенных окутано аквата на небо. Эта весна вновь готовится к жарким объятиям. С теми, кто мир этот создал из света. С теми, с кем были равны мы по силе когда-то. Где-то там, в глубине, есть звенящий покой, и поёт тихим голосом ветер. Где-то там мы еще только дети, и заряница встает над рекой. Это твой хоровод, это мой хоровод, и костер, и возможность согреться, И невидимый путь от великих ворот до последнего вздоха под сердцем. Звук шагов в чьих-то снах, складков времени. И не эхо, и не тишина. А за временем в небе луна и земля под отвасной зеленью. И не страха, ни грусти, ни боли. Есть одно лишь желание жить. И Изденья любви говорить, пряча в сны наших ролей пароли. Зирошен мир скользит по окнам время, Качаются на паутинах звуки и падает и разбиваются о землю. Их поднимают человеческие руки. А звуки падают и падают и горы навалены в надорванных коробках. Их продолжают рвать и тащить вокруг город и пробуют на вкус и запивают водкой. Песок ночь, а на губах улыбка, ориентация на замкнутое время. А где-то в глубине все даже скрипка и чьи-то слезы, поливающие землю. меч ю из детства искрен от кострами За открытость сердца – благодарность маме Время снов чудесных тишина ночная мир любви и чести – зыбких мифов крани путь по ней свет сет волшебный дальний узкая и тесная жизнь волной цунами Кровь, что тайная, вечное дыхание, Плеск волны небесной, в сердце мироздания. Ты где-то там, в своем мире, Зоки сплетаешь в узоры. А за окном в храмах город и колокольные звоны. Солнце щекочет лучами. Помнишь, в том детстве далеком, где был большим и высоким дом, там жила с тобой мама. Где что ни шаг всё на чудо. Смех, голоса, вкусный воздух. Счастье, любовь и свобода. И столько нежности утром, и столько доброго всюду, и столько радости в сердце. Чистое, светлое детство, где можно памятью греться. хрупкими ростками жизнь по симфоническим ступеням пробивалась в запретельно дыхание становилось белым просыпалось ехо вдохновения сыпались с небес сиренный камни зеркалами треснутое время дай бог память память о же хрупкой Можно мне коснуться вас руками и узнать, кому на ней берично я одежды светом вышиваю. Сейте в тесноте Сотни лет проверяется прочность движений вверх по лестнице, там, где есть свет абсолютный и без искажений. По стихийно бушующим массам путь к нему через года проложен. И кому-то бывает страшно, и кому-то бывает сложно, увязав полосу полосо перейти от шагающих в ногу в переходы своих сновидений. И не спутать с другими дорогу, подставляя ладони для ноши. Просто помни, что в этом пространстве нет людей ни плохих, ни хороших. Есть счастливые и несчастные на себя в своих снах непохожие. Здесь всё моё на самом деле. Пух палины, лапы ери и запах солнечных веколок. Костёр в ночи, небесный полог сияний звёздный клепири. Здесь мой родник из-под земли журчит. Здесь вишни зацвели, и яблоки давно поспели. Здесь сладко сплю в своей постели, и жизнь большая там, вдали. Я здесь и там одновременно, в двойных мирах попеременно. Но Лучше все таки мне здесь, в далеком детстве, где все есть и что ни шаг, миры вселенной. Наверное, я возьму росу, туда в свой мир перенесу. Табак душистый, месяц алый, и запахи ночных фиалок. Дом, цвет цитакаций, дождь в лесу. небес глубины В пятнах времени закаты Сред разрушенных фасадов подриствствуют тополины в окнах сотканных из света спят глубоким сном пилоты им допущенным к полетам снятся крылья снится этот путь усеянный свечами под мелодию торнадо лёгкий шёпот с издопадов И Среди баков ночами У ледниковых водопадах бьётся жизнь тайком ключами Есть стихи читаю Моё сердце плачет, и душа в зеркальных преломлениях боли. Я сжимаю руки, холодеют пальцы, и гудит набатом голос колоколен. Жернова у мельниц закаляют войны. Ветер сушит солнцем слезы на весницы. По ручьям молитвой протекают стоны. В этом мире страха Нет, любви на лицах. Ненаписанные пьесы, Несплетенные узоры. Серый дождь Исток небесный. На затерянных просторах проступает серый город. Капли падают на крыши. Город чистотой дышит. В океане слов затишье.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 Так странно. Красно-огненный свет, отблеск низких вибраций. Перламутровый цвет беловодья пространства. Миллион лепестков распускается где-то. Это лотос цветет за пределами света. Это эхо любви, будоражит планету. Это звук тишины из сокровищ рассвета. вишен, сад из вишен наплоделся, Чудо маленькое свыше дышит. Вот они в бордовых платьях чуть покачиваясь смотрят из своих садов на окна теремов и ждут объятия с теми, кто придет за ними, чтобы вблизи налюбоваться, чтобы нарисовать картины, чтобы их есть и удивляться тишине на тканях зимних. Он, взглядом креадам, расстояние и шла она и пела поле, извинела в небе радость. Шла она под сводом радок, под жемчужными лучами, и колоси мотыльками Разлетались под ногами. Шла она по пояс света, по воздушным оберегам, по некошенным дорогам, по закатам и росеям. Шла она И птицы валом разносили запах пряный. А в руках она держала из туманов покрывала встреч чайных беседок и лунных плантаций, где шорохи водятся стаями щёлков в окна, где ночью танцуют под музыку эльфы и гномы, там почуют медом под сенью цветущих акаций. Там свет от костров до рассвета не тухнет. Там травами пахнет, какие бывают лишь в сказках. Там дети читают старинные руны на Пасху, Цветут там магнолии, лилии и незабудки. Там с доброй улыбкой из самого раннего утра гостей приглашают на чашечку вкусного чая. А ты и ты самых лучших из сладостей и с блюда, со столиком звездным, со всеми, кто здесь обитает. Из какого города вселенной?» Луна спросила, опустив ресницы. я ответила. забыла, но мне снится один и тот же город, необыкновенный. Дома в два этажа там, все как храмы. Вокруг сады цветы, пруды и чистый воздух. А на деревьях птицы в синих гнездах, Кокосовые пальмы и бананы. Мы друг за другом бегаем, смеемся и, разбежавшись, крылья выпускаем и достаем до самого до края большого неба, обнимая солнце. Мы можем выходить за круг вселенной и можем в свои храмы возвращаться. И можем, улыбаясь, прикасаться к другим мирам душой, не разрушая стены. в снежном сказке хрустальной тонкий кружевой ветер разносит над тротуарами между домами и обсыпает деревья и ставни весело кружится с ветром снежинки под фонарями За тишиною прячутся, если устанут от празднеств гинки звеня над застывшей водою. Ветер гуляет по грозным сугробам Радос натрётся от двери и окна, мучиться за санками и ненадолго может заснуть и забыть про погоду. Сходиттся с езди рассвет серебристый и почитает весну между что с нами, падают белые хлопья на лица в мареве снежном, сказки хрустальной. Хрустальная радость упала в ладони, хрустальных оттенков, хрустальных пиконий. Хрустальные звуки хрустального смеха рассыпались радугой в солнечных вехах за дверью хрустальной, хрустального эха. Море маячит огни изумрудные под всей западам. Золото плещет в огнях листопада с сиренью. Спелые яблоки глянцем мерцают, разносятся запахи сада. Тянется тень от беседки над травами к тайне черней. Синее дерево сливы по тяжестью к дому прижалось. Смех у кочерей на той стороне раздается». И замирает над кручью, там, где я долго шепталась с первой звездой, поменявшей крошечным солнцем. Тихо под ним в когокольной сова залетела. Музыку месяц играет на флейте хрустальной. Счастье в жилах, склоняюсь по пояс. Черем изысканной нежности слёзы стираю. Я падала медленно, мимо меня проносились лица. Я падала с радуг в космос, назов отвечал Арканам. В нетронутом воздухе птицы свои возводили гнезда. Я в сны уходила босый, покрытый легким туманом. Я видела первые весны, любовью миры засеивал. И роды, и плач первой жизни. на руки сама принимала я время делила на искры продила дорогами судеб я падала падала вниз и Я длилась и длилась в людях. Тысячу маленьких я, душа раскололась во сне, и крошевом пепельном снег просыпался. Плач по весне из холода слышит земля. Хрустальный бокал в тишине Зенит на хрустальном столе. На тысячу маленьких я, душа раскололась во сне. И сыпет хранитель с утра за окнами синий рассвет. вздохнуть хотела нет дыхания хотела вспомнить не смогла здесь только тени только пламя костров запрятанных в словах. какой-то шум далёкий странный я слышу крики разговор С окраин северных сияний звучит во мне небесный хор и жажду жизни уталяя пытаюсь разглядеть в сиршин наполненной живым дыханием неискажённой лик души запах времени жизни подаражил пространство души с неба сходили на земле зарождаясь где-то там за рассветом шелестели их крылья души падали с неба и детьми становились дети долго учились открывать двери в тайны запах времени жизни подоражил их память дети грелись у солнца дети трогали воздух Дети выгры игры играли непонятные взрослые.